второй тайм развивался по иному сценарию. Мы сумели растянуть оборону Атлетико, нейтрализовать их контрнаступающие действия и стали угрожать воротам Агенаты, заменившего Мехиаса Ангела в начале тайма. Тонкий, чувствительный, как гитарная струна к буквально из ничего создал несколько голевых ситуаций. Были близки к успеху Гаврилов, Буряк, Шенгеля. Я выходил на матч не в лучшем настроении. В последних играх у меня словно сбился прицел. Упущенных возможностей оказалось столько, что хоть за голову хватайся. Как я мог так мазать? Мазать из казалось бы стопроцентных ситуаций. Бывает в твоей жизни периоды, когда мяч просто не идет в ворота, и чем больше стараешься, Чем чаще думаешь, как забить, тем хуже получается. В конце концов, ты просто начинаешь бояться меча. Сколько раз, замахиваясь для удара, я невольно втягивал голову в плечи, ожидая громового тысячелустного свиста, готового обрушиться на тебя с трибун. Это естественная для болельщика реакция. Как тут не понять состояние зрителя, затаившего дыхание, буквально окаменевшего в ожидании верного гола? Разве не ради этого идет он на стадион? Нередко угнетающе сказывается на нас, футболистах. Я мог бы назвать немало ребят, которые пару раз попав под такой психологический душ, надолго теряли уверенность и спешили отдать мяч партнеру, лишь бы не бить самому. Такое случалось со мной и прежде. Признаюсь, на Napoli я чуть ли не кричал сам себе: "Бей! когда как мысль работала в совсем ином направлении, побыстрее отпасовать товарищу и избавиться от словно бы раскаленного меча. В первом тайме против Атлетика я старательно избегал прямых контактов с испанским вратарем и потому практически ни разу прицельно не пробил поворотом. Учинив себе в перерыве в я мысленно приказал себе сегодня или никогда. В начале тайма Юра Гаврилов выдал мне пас, и я не раздумывая послал его в дальний угол. Честное слово, у меня было такое состояние, словно с плеч свалился тяжелейший камень. Как легко, как вдохновенно заигралос мне. Я носился по полю, ничей под собой ног. Когда две минуты спустя Шингеля прострелил вдоль ворот, мне ничего не оставалось, как направить второй мяч в сетку. Но мы слишком рано поверили, что соперник сломлен и повержен. Профессионалы тем и выделяются, что не перестают сопротивляться прежде времени. На то и есть свои особые основания. Жесткие правила футбольных клубов регламентируют жизнь профи, определяя его вклад в общее дело не только количеством забитых мячей, но и усилиями, которые игрок проявляет на поле даже в самой безнадежной ситуации. Специальные помощники тренера Зорко следят за действиями игроков, учитывая буквально каждый финт, каждый шаг. И стоит футболисту полениться или уклониться от единоборства с соперником, ведь нередко приходится играть и травмированным. Как после окончания матча штрафы сыпятся на провинившихся словно из зловорого изобилия. Увлеклись мы атаками, убаюканные подавляющим игровым преимуществом, И вот Кабрера рвется вперед и застает Рената Досаева врасплох. Молодой голкипер нервничает и пропускает гол. 2:2. Такой оборот событий подхлестнул нас. Анатолий Демьяненко делает один из своих теперь уже знаменитых рейдов от ворот и как на блюдечке выкладывает мне мяч. Третий гол в одном матче. Разве Гришнов скинуть вверх обе руки и исполнить победный танец на зеленом поле? А спустя две недели я снова играю против Атлетико в Испании, в Лакоронье. На поле местного стадиона, где летом следующего года состоятся матчи первенства мира. Правда, теперь я в динамовской форме, киевлян пригласили на престижный турнир, где помимо Атлетико выступала Барселона и местный Реал. Но прежде чем скрестить шпаги с мадридцами. Нам довелось сойтись в поединке с самым богатым и самым знаменитым клубом Испании, который тренировал тогда известный Утеллатек, в прошлом наставник Баварии и Боруссии, резко изменивший игровой облик испанской команды, вместе с появлением в рядах Барселоны обладателя золотого мяча